Глава 4. Побег Я не знаю, куда ушел мужчина, имени которого я так и не осмелилась узнать, но вечером я вновь осталась в доме одна. А если сам мужчина в первый раз воспользовался лучиной, то мне оставлял зажженные свечи. Я, конечно, не знаю местных расценок, но могу предположить, что удовольствие это не дешевое. Другой вопрос был в том, что я здесь даже не гостья. Я здесь пойманная воровка, которую прежде чем сдать на каторгу, по добрате, душевно или из каких-то корыстных соображений, накормили и подлечили. А на каторгу не хотелось. Разве я была виновата в том, что вместо смерти оказалась в другом мире без средств к существованию? Вдобавок я была так растеряна и напугана, что просто не смогла быстро сориентироваться и предпринять какие-либо действия для своего благоустройства. Все же я не героиня, хоть и нахожусь в сказочном мире. Сейчас все было несколько иначе. Пусть я продолжала многого не знать и не понимать, но я была сыта, одета и немного познакомилась с местным укладом. Поэтому решила бежать. Есть шанс, что я смогу найти для себя место в этом мире. Если опять окажусь на улице, ну что ж, на каторгу попасть никогда не поздно. Я собрала немного хлеба и оставшийся кусок пирога в тканевую скатерть, завязывая ее на манер узелка, страдая от того, что здесь еще не изобрели рюкзаки. Потом, стараясь не шуметь, поискала в большом сундуке то, что могло бы мне заменить куртку. Ее, разумеется, не нашла, зато обнаружился шерстяной платок огромных размеров, который удалось замотать вокруг тела и подвязать бечевкой на манерке Мано. На голову еще один платок, но поменьше. Из обуви на глаза попались лапти и валенки также впечатляющего размера. Для первых было слишком холодно, для вторых слишком мокро. Да и утонула бы я в одном из таких валенков, даже если бы залезла в него сразу двумя ногами. После продолжительных дискуссий с самой собой, выбрала все же лапти. Ноги обмотала тряпицами, что нашла в том же сундуке, и кое-как замотала жгутом. Теперь я была похожа на кошмар дизайнера. Хорошо, что тут не было зеркала. Конечно, меня грызла совесть, что я нагло украла вещи и еду в том доме, где меня приняли. Но... Но жить хотелось больше. Вот так, когда мораль встречается с жестокой реальностью, тогда-то человек и понимает, сколько на самом деле стоят все его принципы. Мои оказались совсем недорогими. Так что, открыв входную дверь, когда уже потихоньку начало светать, и оглянувшись, Я медленно выскользнула наружу, подспутно радуясь, что у богатыря нет собаки. Куда он сам ушел и не выскочит ли сейчас на меня при попытке покинуть его дом, я не знала. Да и вообще, оставалось непонятным, зачем ему нужно было чужачку к себе домой приводить, кормить, постель свою отдавать. К слову, именно отдавать, а не делить. Но сейчас все это ушло на задний план, потому как я со всех ног бежала вперед. Вдоль проселочной дороги, обратно в сторону города. Дом мужчины располагался в отдалении, уже за пределами городской стены, но при этом и не на территории ближайшей деревни. Скорее всего, той самой, старости которой меня собирались сдать. Как любой житель мегаполиса, я знала, что прятаться нужно не в лесу, где я бы и дня не прожила, а в толпе и городской суете. Поэтому, споро переставляя ногами и старательно обходя лужи, я все ближе подходила к огромным воротам, возле которых уже начинала собираться толпа, скорее всего, с ближайших деревень, так как тут были и пекари с ароматной выпечкой и молочники, или как они могут называться. Я пристроилась между двумя повозками и постаралась не отсвечивать всем своим видом, показывая утреннюю рутинную скуку. Сердце билось как сумасшедшее. Казалось, каждый прохожий сейчас ткнет меня пальцем и крикнет, что я из другого мира. Ворота распахнулись, и людское море устремилось туда, словно один сплошной поток. Люди обменивались сплетнями, смеялись, даже, бывало, переругивались прамиж собой. Было заметно, что многие друг друга знают и ежедневно встречаются. Меня же толкали со всех сторон, иногда косились на мой нелепый наряд, но хотя бы не тыкали пальцем. Все же прошлый образ из украденной с ночнушки, где она сохла после стирки, был неудачным. Это для меня она показалась просто уродливым белым платьем до пят, а для всех остальных я была в нижнем белье. Но на самом деле мне тогда повезло, что хоть ее смогла стащить, потому как вынырнула я из ледяной воды озера прямо рядом с городом совершенно голой. И я тогда была испуганная, мокрая и замерзшая. Тогда эта самая ночнушка стала спасением. Теперь же, пусть я и выглядела как пугало, но хотя бы не шокировала окружающих непотребным, с их точки зрения, видом. Людской поток буквально протащил меня вперед пара улиц и только в торговом квартале поредел настолько, что я смогла двигаться своими ногами. Мой план был прост – надо сделать что-нибудь, чтобы у меня была еда, кровь над головой. Потому как сейчас не лето, и ночевать на улице, даже если очень хочется, не получится. А еще желательно найти работу. В идеале все это хотелось в одном флаконе. Ну и напоследок нужно было затеряться в городе так, чтобы не попасть на глаза мужчине, в доме которого я ночевала. Цель есть, осталось ее реализовать. Я осмотрелась. В прошлый раз я, опишивший от новой реальности, просила поесть и место для ночлега, а работу просила в последнюю очередь. И то больше жалобно, вроде «я могу отработать». И с каждым днем мой вид был все более жалким и подозрительным. И здесь вообще к нищим относились не очень. Возможно, о милосердии тут никто не слышал. Но, скорее всего, в условиях, когда каждый выживает как может, о проблемах других думаешь в последнюю очередь. Со своими были разобраться. Теперь же я планировал действовать по-другому. Пока я не стала похожа на оборвашку, надо найти будущего работодателя. — Покупайте свежую рыбу! — гаркнул прямо возле моего уха разовощеки торговец. От неожиданности я аж присела, закрывая ладонями уши. — Пугливая птичка! Толстяк рассмеялся, сверкая нечищенными зубами. А я уверилась в том, что к нему на работу я устраиваться точно не хочу. Поглядела торговые лавки. Некоторые торговцы, видимо из деревень, продавали свой товар прямо на улице. Сейчас было уже не тепло, так что они не сильно отличались видом от меня. Просись я к ним, и мне придется также весь день стоять на морозе и трястись от холода. Этот вариант мне не подходил. Тогда я пошла внутрь длинных торговых рядов и начала бродить между прилавками. Тут купцы были попогаче, и каждый был занят своим делом, рассматривая их со стороны, было совершенно непонятно, кому из них требуется помощь, как вообще просится на работу, просто подходят и спрашивают. В моем мире информационных технологий мы почти разучились общаться с незнакомцами, максимум через переписку. Личные встречи только с теми, с кем хоть как-то до этого взаимодействовал. А здесь не было ни табличек, требуются сотрудники, Ни торговых сетей, где всегда нехватка персонала. Ничего. На удачу я подошла к разодетому не по погоде в дорогие шелка и шубу купцу. И подождав пока отойдет покупатель, робко поинтересовалась. «Прошу прощения, вам не нужен случайно работник?» Меня осмерили презрительным взглядом. «Иди отсюда, девка, по-добру-поздорову!» Только вздумаешь, что стащить, в миг косу выдерну, и он смачно плюнул на зачатый пол. Я тут же отскочила. Нет, пожалуй, надо поискать кого-нибудь попроще. С тем же вопросом я обратилась к торговке шерстью, милый, добродушный на вид женщине. Куда ж я возьму тебя, девонька? удивилась она, перекладывая товар чуть подрагивающими руками. Самим есть нечего, так еще и лишний рот кормить. А вы не знаете, где я могу найти работу, предоприняла я еще одну попытку. Может, есть учреждение какое-нибудь, которое должности предлагает кандидатам? Чеголь? сморщилась она. Ты разговариваешь больно чудно, дехонька. И что ли. Я натянуто улыбнулась. Я говорю, может, кто знает, где я могу работу найти? Да кто ж тебе так скажет? То умеешь ты чего? Я растерянно оглянулась, как объяснить, что я дипломированный дизайнер женских брендовых сумок с десятилетним опытом. «Я продавать могу?» Женщина рассмеялась. «Продавать-то каждый дурак может. А делать-то что умеешь? Я вон пряжу приду, а продаю уж потом, когда работа вся сделана». Тут к ней подошел покупатель, и от всех моих последующих вопросов просто отмахнулись. Я опять вернулась к тому, с чего начала. Обойдя три раза все ряды, время от времени испытывая удачу и подходя к торговцам, я медленно, но верно падала духом. Здесь я работу не найду, и никто не знает, где ее берут. Тут всем нужно умение, причем именно умение работать руками, доить коров, прясть, шить, еще что-нибудь. Ну ладно, шить я умела. Насколько требовалось моей профессии. Не профессионально, но здешних мастеров в изготовлении сумок заткнуло бы за пояс. Только кому из присутствующих нужны были сумки? Тут были корзины, узелки. Мальчишки-разносчики, наконец. Но сумок, как и таковых, ни у кого не было. Я вышла снова на улицу и, найдя чуть менее оживленное место, достала из своего узелка кусок пирога, озломила от него половину и начала медленно жевать идя, куда глаза глядят. Тот из довольно непрезентабельного на местный манер дома с собственным балконом вышел высокий бородатый мужик с большой деревянной кружкой в руках. Это был первый человек, которого я здесь видела, который никуда не торопился, ничего не делал с суетливым видом. Он лениво обвел глазами улицу и ожидаемо споткнулся взглядом о мою фигуру, стоящую прямо у его калитки. «Чего надо, девка?» Первую секунду я отпрянула подальше от чужой территории, но потом взяла себя в руки и посмотрела на него в ответ, придавая лицу как можно более уверенное выражение. Я опять задала свой вопрос, даже не надеясь на удачу. «Прошу прощения, вам работник не нужен?» «Работник? Ты, что ли?» Я упрямо вытянула подбородок и расправила плечи, чтобы казаться не такой жалкой. «Я!» «А делать-то что умеешь?» Я задумалась, чтобы такого соврать, чтобы выглядело хоть немного достоверно, но мужик меня перебил. «Прачка мне нужна», — кивнул он. «В прачке пойдешь? Три серебрушки в неделю». Клянусь, спокойное выражение на лице я удержала с трудом. Это раньше бы я скривилась и показала на маникюренные пальчики, сказав что-то вроде Я не для этого столько училась, я достойна большего, чем ваши три серебрушки. Но ночи, проведенные на улице босиком и в одной ночнушке, сильно понижают запросы. А комната в доме? Честно, это единственное, что меня сейчас интересовало. Во флегеле для слуг. Махнул он головой на задний двор. Я согласна. Я ли удержалась от того, чтобы не начать подпрыгивать на месте. «Я постараюсь как можно скорее обрести свободу и независимость, а также найти свое место в этом мире. Но для этого нужно хотя бы не волноваться о том, что есть и где спать».